Эти ранние годы я встречал Иосифа нечасто, он постоянно работал в Сефарисе, что-то строил для тамошних римлян, греков и земельных евреев. Но всякий год, когда подходил Шевод, Иосиф оставлял работу в крепости и сидел дома, резал деревянные миски и ложки в дар храму. Праздник жатвы традиция велела отдавать жрецам первых ягнят, первой зерно и первые плоды. Даже первых сыновей, родившихся в этом году, посвящали храму. Либо обещали, что они подрастут и пойдут туда работать, либо откупались деньгами. Ремесленники, вроде моего отца Иосифа, могли дарить то, что сделают сами. И мой отец иногда делал ступки с пестиками для жертвоприношения, а иногда откладывал десятую часть монетами. Некоторые на вот специально ходили в Иерусалим, но поскольку выпадал праздник лишь на 50-й день после Песоха, многие семьи не могли себе позволить такое паломничество, и жертвы приносили нашей скромной деревянной синагоге. Несколько недель до праздника Иосиф сидел у дома в тени навеса, который сам же выстроил, и ковырялся в сучковатых оливковых деревяшках, теслам и стамеской, а мы играли у его ног. На Иосифе была одна туника, прямоугольный кусок ткани с дыркой для головы посередине, перехваченной поясом так, что рукава доходили до локтей, а подол до коленей. «Наверное, в этом году я должен отдать храму своего первенца, а, Джошуа, неужели тебе не хочется драить алтарь после жертвоприношений?» И он сам себе ухмыльнулся, не отрываясь от работы. «Ты же знаешь, я им первенца задолжал. Когда ты родился, на праздник первых плодов мы были в Египте». Мысль о том, что придется возиться с кровью Джоша, явно приводила в ужас. Прямо скажем, как и любого еврейского мальчугана. «Отай им лучше Якова. Аба, он твой первенец». Иосиф искоса глянул на меня, как я отреагирую. Я, конечно, дернулся, но лишь из-за того, что размышлял о собственном первородстве и надеялся, что мой отец с Иосифом тут не спелись. «Яков второй сын. Жрецам вторые сыновья не нужны. Придется тебе...» Перед тем, как ответить, джошу посмотрел на меня, затем на отца и улыбнулся. «Ну, Аба, если ты умрешь, кто же тогда будет заботиться о матери? Я ведь буду в храме. Кто-нибудь позаботится, — ответил я, можешь не сомневаться. Я еще долго не умру». Иосиф подергал себя за седую бороду. «Борода сидеет, но жизнь во мне еще бурлит». «Не будь так самонадеян, Аба», — сказал джошу Иосиф выронил миску, над которой трудился и уставился в свои ладони. «Бегите-ка, лучше поиграйте», — наконец сказал он, и голос его звучал чуть громче шепота. Джошуа встал и пошел со двора. «А мне хотелось обнять старика. Никогда раньше не видел, чтоб взрослый чего-нибудь боялся и потому перепугался сам». «Тебе помочь?» — спросил я, кивая на незаконченную миску, так и оставшуюся лежать на коленях Иосифа. «Ступай, к Джошуа. Ему нужен друг, который сделает его человеком, а уж потом я смогу сделать из него мужчину».